откладывающие яйца в личинок мух. Яйца сибирского шелкопряда заражают не только теленомусы и трихограмма, но и яйцеед оенциртус, а у златогуски, оказывается, есть более десятка паразитов различных видов, откладывающих свои яйца на тело гусениц этой вредной бабочки. Причем откладывают яйца умеющие, не более четырех на одну гусеницу. Для лучшей работы паразиты нуждаются в дополнительном питании за счет цветущих трав медоносов. Сейчас в активе наших агрономов, садоводов, лесоводов и огородников около 300 полезных паразитов, помогающих им в борьбе с вредителями. Продолжаются поиски новых видов. Однако правду нужно говорить всю до конца. как бы она ни была горька. Так вот, насекомые и паразиты губят не только вредных, но и полезных насекомых. Одни из паразитов откладывают яйца в тело личинок полезных насекомых, другие заражают их яйца. Даже у приполезнейшего богомола и то есть свои хищники-паразиты, откладывающие яйца в отеки и губящие яйца богомола. И тут уж ничего нельзя изменить. В природе добро и зло, польза и вред идут рядом в своеобразном равновесии. Нарушение его может быть на пользу человеку, а иногда и во вред. Об этом тоже нужно постоянно помнить. И еще одно признание. Паразиты очень хорошо работают и помогают людям в борьбе с вредителями. Но это вовсе не значит, что вопрос решается легко и просто. Напустил побольше их в сад или огород, и все враги пропали. Увы, так получается не всегда и не везде. Взять того же Апантелиса или белянкового мелкобрюха. В отдельные годы он уничтожает до 90% гусениц капустницы, а в другие годы или в других местах хорошо, если погибнет хоть половина. Оказывается, у некоторых гусениц может быть устойчивость, невосприимчивость к заражению. Они не боятся Апантелиса. И случается даже, что часть яиц мелкобрюха погибает в теле вредной гусеницы. Значит, на помощь Апантелеса в таких случаях нужно привлекать других союзников, применять и другие меры борьбы с вредителями в комплексе. Здесь еще очень много работы для энтомологов и агрономов. Точки над «и» ставить рано. К тому же один решенный вопрос порождает 10 новых нерешенных. Многие паразиты помогают нашим садоводам бороться с червецами и щитовками. Врагами калифорнийской щитовки, кроме жука Хилокоруса, оказались Афитис и Проспольтеля, родственники знакомых уже нам Афелинуса и Трихограммы из семейства хальцит. Афитис чужеземец, его завезли к нам из Кореи. Акклиматизировали на Кавказе, и теперь он очищает яблони от вредной щитовки. Самка Афитиса прокалывает яйцекладом ее щиток и откладывает туда яйцо. Из него выходит личинка и высасывает внутренние содержимое хозяина, который погибает под своим щитком. Здесь она и окукливается. Завершив развитие, взрослые насекомые прогрызает отверстие в щитке и выходит наружу. Изучение цикла развития афитиса показало, что весной и осенью бывают периоды, когда самок щитовок очень мало, и ему почти некого заражать. Дождаться, когда из личинок щитовок разовьются самки, паразиту трудно. Чтобы благополучно пережить этот критический период, афитису нужно нектарное питание. Оно обеспечивается посевом в садах клевера, фацелии и других медоносов. Питаясь нектаром, афитис может прожить более месяца и дождаться появления самок калифорнийской щитовки. В таких садах количество паразитов бывает большим, и, соответственно, зараженность щитовки возрастает в 3-4 раза. Также прижилась у нас и американская проспальтелля, которую использую для борьбы с тутовой щитовкой. В 1909 году ее завезли в Италию, где насекомое быстро расселилось повсюду. В результате очаги тутовой щитовки были подавлены, и шелководство в стране возродилось. В 1947 году